Глава четвертая. Волчья заводь. Резкий ноябрьский ветер каждую минуту грозил опрокинуть повозку. С тяжелого свинцового неба сел мелкий ледяной дождь, окутывая окрестности пеленой, ставшей и вовсе непроницаемой, когда поехали в лес. После Волонии узкая дорога вошла вниз, за редким подъемом вновь пускалась, будто погружаясь все глубже и глубже. Сидя на козлах между матерью и торговцем-устрицами, Гийом пытался согреться, несмотря на плотный плащ с капюшоном, шерстяную шапочку, которую он надвинул на самые глаза, и толстые перчатки, бесценные подарки добрейшей мадам Дюбуа, Он чувствовал, как мало-помалу коченеет и с завистью смотрел на закутанного вовчину кучера. На Матильде была длинная накидка, которую она прихватила из Квебека. Под ней одежда из добротного сукна. Тоже память о хозяйке дома Сен-Мало. Так что, судя по всему, она не страдала от холода. Не замечая дождя, плесавшего ее по щекам, она совершенно выпрямилась будто старалась разглядеть что-то далеко впереди, за ушами крупной пегой лошади. Глаза ее блестели от радости, которую ей все труднее было скрывать, но сын едва ли мог ее разделить. Правда, морское путешествие несколько успокоило его раны. Благодаря душе ему почти без перерыва норд весту и вопреки довольно ощутимому шторму недалеко от ОСАНа, Океан удалось пересечь за три недели. Довольно быстро и даже через чересчур так показалось юному путешественнику, которого ни качка, ни большие волны не заставили даже побледнеть, в то время как у его попутчиков, особенно у Матильды, лица от всех испытаний становились зелеными. Невзирая на неудобства, запахи и скудную кормежку, Он чувствовал себя на корабле как дома, а экипаж и солдаты относились к нему по дружески Надеясь в душе на невероятные события, которые заставило бы Элизу повернуть назад в Калебек, он желал, чтобы путешествие продлилось несколько месяцев. Как, впрочем, это иногда и случалось. Увы, Гийому пришлось смириться с реальностью. 17 октября флейт, судовладельца дюбуа вошел в бухту Сен-Мало и пришвартовался к пристани Сен-Луи. От разочарования не осталось и следа. Старый город Корсаров, окруженный надменными укреплениями с возвышающимися над ними изящными слуховыми окнами под высокими черепичными крышами, откуда кто-то словно подглядывал за всем, что происходит в порту, первого взгляда поразил воображение Гийома, от него веяло могуществом и богатством. Жерла пушек были во все стороны нацелены из этого удивительного города во время прилива, превращавшегося в остров. Причал, по которому возвращавшиеся из Квебека ступали нетвердой походкой, ломился от разных товаров. Бочонки с вином из Испании и Португалии. Глиняные кувшины с растительным мажем, которые портовые рабочие сносили с большого корабля, только что прибывшего из санта доминго Стоял прекрасный осенний вечер, лучи заходящего солнца усиливали все краски и запахи, отчего мальчику показалось, что он сошел на берег какой-то волшебной страны. Как и любой житель Новой Франции, он знал, что первооткрыватель Жак-Картье был родом из Сен-Мало, и что город этот был в некотором смысле матерью канадских городов. Однако очарование Гийома было на миг прервано горьким замечанием Матильды. «Посмотри, Гийом, на все это богатство, на это изобилие. Неужели эти люди не могли нам немного помочь?» избавить нас от голодной смерти. А ведь мы на них так надеялись.